Он приложил сложенные чаши ладони к ее голове, готовно потянувшейся к нему. Керн и Рута вышли из фургона. Кругом было тихо. Аттракционы замерли под тентами. Отзвучали шум, сутолок и гул. Стихли трескотня выстрелов и грохот дороги ужасов. И словно заново вырос беззвучный лес, похоронив под своей сенью пеструю серую проказу брезента. «Ты уже хочешь домой?»